Глава 16. В свете костра, разложенного снова, сидели Конун, Витариус и вернувшиеся ЛД. -де. Девочка была перенесена с того места, где она спала, совсем недалеко, в пределах заградительного круга. «Он, должно быть, находился совсем близко от нас, когда я читал заклинания» сказал Витариус. Граница не была нарушена. Коно на эти подробности не интересовали. Что с ней произошло? Он покосился на жирное пятно, которое раньше было дивулом. Поскольку я принадлежу к белым, я не мог использовать против дивула его имя. Демон знал это. Но плоть от его плоти, как выяснилось, куда более мощное оружие. Кинна спросила, «Откуда вы знали, что случится?» Витариус покачал головой. «Я ничего не знал. Белый круг не учит подобным вещам. Но кое-какие слухи до меня доходили. Когда живешь так долго, то рано или поздно, так или иначе, узнаешь что-нибудь эдакое». Много лет назад я наткнулся на древний пергамент, страницу из огромного труда. Одна мудрая душа сожгла его почти без остатка. На этой странице было написано, что плоть, отрубленная от тела демона, вновь воссоединится с прежним своим владельцем, если коснется его. Если бы Конан... Приложил мертвую руку к обрубку, демон излечился бы от своего уродства. Но, кажется, плод демона не слишком разборчиво. Рука приросла к первому же месту, которого коснулась. Кину передернула. «Вы хотите сказать, что рука пустила корни в лицо этой твари?» «Кажется так. Поскольку глаза вопиюще, неподходящее место для руки, то она попросту убила демона». «По заслугам», — сказал Конон, — «я буду спать спокойнее, зная, что этот выродок из преисподней не наступает мне на пятки». На обочине коренфийской дороги спал Лагонара, посредник. Спал он беспокойно. Ночной холод пробирал его до костей, несмотря на то, что посредник накопил солидный жирок. У него не было ни одеяла, ни припасов. Все это он в страшной спешке бросил Марстандиноси. Ему удалось перегрызть веревки на руках, но кроме той одежды, что была на нем, он не имел больше ничего. Толстяка разбудило что-то невидимое глазу. Он проснулся и стал напряженно глядываться в темноту. До его слуха доносился лишь далекий крик ночной птицы, которая звала подругу. Ночные шорохи, больше ничего. Марстандинос и страшный сенатор. Далеко, он может не бояться. Здесь он в безопасности. Он немного успокоился. Конечно, он привык путешествовать в более комфортабельных условиях, но ему недолго быть беглецом. Во многих городах Каринфии у него большие связи. И даже в некоторых маленьких королевствах, расположенных к югу отсюда. Кого-нибудь из своих знакомых он в миг уговорит снабдить его лошадью. А после этого он уже сможет податься в одно из многих укронных мест, где у него припрятаны сокровища. Разумеется, барстадина с алмаз Каринфии, но это же не единственный город на свете. Может быть, он отправится в Немедию или в эфир, а может быть, даже в Ков. Во всех этих краях у него прочные и солидные связи. «Твои поспешные обещание жить честно и даже уйти в послушники в храм», – Лаганар вспоминал с усмешкой. «Экая глупость!» Все призывают богов в минуту большой нужды. Если боги кому-нибудь и помогают, то это их дело, не его». Он уже давал дюжину подобных обетов и тут же нарушал их. Боги, как правило, не проявляли интереса к преступникам. Лаганар имел обширный опыт по этой части. Человек делает то, что считает нужным делать в определенной ситуации, а положение меняется быстро, как ветер. Важно только одно – он жив и может снова приступить к своим делам. В преисподнюю богов. Медленно исчезала на лице Лаганару улыбка, когда он снова заснул боюканы криками над далекой птицы. По дороге, освещенной звездами, бежало золотистое существо. Близился рассвет. Пантера дышала устало. Кроме того, она была голодна. С тех пор, как она покинула город, она бежала без передышки. Она поймала только кролика и одного крота. Это не еда, даже для дикой кошки, и тем более для такого огромного зверя, как пантера. Хищника окрыляла месть, но месть не насыщает, как мясо и свежая кровь. Словно благосклонные божества усыхали на небесах пантеру. Внезапно в чуткий нос зверя ударил запах свежего мяса. Здесь, прямо перед ней, возле этого дерева, кошка пошла медленнее и наконец поползла к своей добыче на брюхе. Мясо спало Хорошо Это упрощает дело Теперь можно препятствий добраться до глотки И впиться в нее А если человек окажет сопротивление То разорвать ему когтями живот И вытащить кишки Тихо, как призрак Подкрадывала страшная кошка Но несмотря на это, мясо вдруг испугалось Может быть, интуитивно Оно ощутило свой близкий конец Человек распахнул глаза И попытался вскочить на ноги Он скричал «Нет, только не это! Простите меня, убоги! Я исполню обед! Я сделаю все, в чем поклялся! Клянусь!» Хищный зверь, который прежде был человеком, оскалился, показывая длинные клыки. «Вот и славно! Именно жирный предатель и послужит ему ужином!» «Необычайно все это ко времени!» — думала пантера и готовившись к прыжку. Птица, зовущая в ночи свою подругу, вдруг замолчала воцарилась глубокая тишь. Если не считать звуков, которые наносились с обочины, где пантера торопливо заглатывала свою жертву. Когда деревья блондолького леса остались позади, кону почувствовал себя намного лучше. Перед ним простиралась большая равнина. Кое-где поднимались холмы и скальные обнажения. Здесь ему нравилось. Здесь человек может заметить опасность еще издалека. подготовиться встретить ее достойно и заблаговременно. И никто не сможет следить за ним, притаившись в двух шагах за деревьями и кустами, от которых отвернулись боги. Витариус и Элдия ехали бок о бок и негромко переговаривались. Лошадь Тинны следовала за ними. При случае молодая женщина оборачивалась через плечо, И улыбалась Конону. Женщина такой редкой красоты и такого страстного темперамента. Нет, Конону не на что жаловаться. Опряжение, мучившее Конона с первой же минуты его встречи с ведьмой, исчезло. Улыбаясь ей под нос, он толкнул лошадь, желая подъехать поближе. Эй, Витариус! Крикнул Конон. Может быть теперь, когда проклятый лес остался позади, нам сделать привал позавтракать, как следует? Считайте, что нам очень посчастливилось Проехать лес так беспрепятственно, сказал Витариус Посчастливилось? Беспрепятственно? Дерево, явно страдающее каким-то извращениями, чуть не сожрало нас А красный демон едва не прикончил Это сущие пустяки По сравнению с тем, что выпадало другим По меньшей мере мы остались живы И можем рассказать о пережитом Конун кивнул, надеюсь, старик прав. Четверо путников остановили лошадей и вытащили из солонину сушеные фрукты, намереваясь закусить. Во время завтрака Конун поделился с Витариусом своими соображениями насчет того, насколько эта местность милее ему, чем коварный лес. Витариус задумчиво выживал какие-то коричневые слипшиеся в комок плоды. «Да, в обычной ситуации я бы с вами согласился». Но эта равнина называется додо лигия Она далеко не так проста, как выглядит теперь. Полдня пути, и мы будем в пределах видимости на замке Слот. А до него еще один день ехать. На этой равнине тоже встречаются препятствия. Я подозреваю, что мы не сталкивались с часовыми только потому, что едем к самому Савартусу. Иначе мы имели бы с ними дело еще на коринфийской дороге. Он просто не ожидает, что муха сама полетит прямо в его паутину. Старик еще раз откусил своего фрукта. Но можете быть уверены, что Савартус не оставит свой замок без охраны, даже если он и не ждет нас. Он наделал себе немало врагов, слишком многих, он с удовольствием бы увидел болтающимися на висельнице. А если бы все, кто охотно плюнул на его труп, выстрелились друг за другом, то процессия ушла бы далеко за горизонт. «Я стала бы первой», сказала Элдия, че сурово для маленькой девочки. «А я опередил бы тебя, чтобы успеть забрать причитающуюся мне лошадь прежде, чем остальные разграбить замок». Коном засмеялся. Витариус нахмурил лоб. «Поберегите вашу веселость до тех времен, когда мы завершим нашу миссию. И если я не ошибаюсь, у Савартуса всегда было плохо чувством юмора. Кроме того, нам нужно помнить, что у земли здесь тоже есть уши, и скоро нас увидят из замка». Коман приложил ладонь к рту, сложив их рупором. «Эй, вы в замке, чтобы лошадь была готова к прибытию!» крикнул он. Потом, смеясь, повернулся к своим друзьям. В его глазах вспыхнул синий огонь, но никто не улыбнулся в ответ. Когда солнце проделало половину своего пути над землей, четверо спутников увидели вдали вершину. Удивительная скала, подумал Кону. Она стояла прямо на плато, возвышаясь одиноко и напоминая по форме конус. Ни горных отрогов, ни холмов. Вершина скалы была еще более странной. Она расширялась над узкой перемычкой, как верхняя часть песочных часов. «Замок Слот», объявил Витариус. Кон покатился недоверчиво. «Так это скала, что ли?» Больше ее часть. Скала пронизана коридорами и пещерами» которые соединены между собой переходами. это выпуклая вершина создана не природой, Ее творцы – магия и человек. Отсюда она кажется маленькой, но когда подходишь ближе, то видишь, что она в 10 раз больше самого большого дворца в Марстандинесе. Верхние комнаты сообщаются с нижними с помощью тоннелей. Если иметь с собой достаточно припасов, то можно бродить по замку годами и никогда не повторять уже пройденные дороги. Начиная с этого момента, мы должны быть настороже», – предупредил Витариус. Кон уставился на замок. Разглядывая это строение, навивающее безотчетный ужас, Кемериц почувствовал, как его веселье улетучивается. Дювола назирала за тем, как ее принца-копья перекладывали в экипаж. «Осторожнее ты, балбес! Если ты уронишь ящик, я тебе яйца поотрываю! Они у тебя явно лишние!» Рабочий раскрыл глаза и удвоил осторожность. дюол направилась в дом, чтобы запаковать свой сундук с порошками и растворами. Бережно перемирая пузатые сосуды, заполненные светящимися равноцветными жидкостями, Чародейка покачала головой. Ей вовсе не светило шляться по пыльным дорогам, но тут уже ничего не поделаешь. Дивул мертв. Хотя причины для его кончины нашлось бы немало, в глубине души Дивула была уверена, что ее братец-демон принял смерть от рук варвара, старого волшебника и огненной девочки. Теперь ведьмой руководила не только алчность, но и желание отомстить. В любом случае она не собирается просто сорвать на варваре злобу. Ее отношения с Дивулом базировались больше на взаимной выгоде, чем на искреннем чувстве. И все же демон был ее родственником. Еще один счет, который она определит своим жертвам. После блистательного провала великого борца на арене любви Лемпариуса стало еще важнее получить Конона ради принца. И, конечно, девчонку ни в коем случае нельзя упускать. Если бы огненный ребенок попал в руки ведьмы, она могла бы получить взамен услуги Савартуса. Теперь когда Дивул мертв. Ведьма так нуждалась сильном покровителей. По всем этим соображениям она не решила идти по следам варвара и девчонки, которую тот оберегал. Колдунья улыбнулась. К счастью, ей не придется долго тащиться по коренфийской дороге. Она владела могущественными заклинаниями, которым научил ее Дивул, и с помощью которого она могла проходить сквозь пространство. Несколько часов по тропам преисподней Соответствует долгим дням езды По хорошим дорогам этого мира Такое путешествие Небезопасно даже для ведьмы С ее опытом Между пространств по мирам Бродят существа, которые вызывают Ужас у любого демона Не говоря уж о женщине Под серым солнцем опрометчивого путника Поджидает тысяча смертей Но Дювола Не раз уже ездила этой дорогой Она была осторожна Ей приходится идти на риск чтобы не упустить свою добычу. При последнем мысли неутомимая сладострастница улыбнулась и снова взялась за упаковку магического снаряжения. Вечером Конун обнаружил новую неприятность. Насколько видел глаз, до самого горизонта равнина слева от кемерица была совершенно пуста. Следующее мгновение, в 20 шагах, казалось какое-то существо. Оно было выше Конану на фут и напоминало огромную собаку, стоявшую на задних лапах. Лапы эти были похожи скорее на человеческие ноги, а передние конечности тоже напоминали руки человекообразной обезьяны. Но в целом чудище выглядело все же как собака. Острые уши, длинная морда с острыми клыками, черный нос. Кону хотел было обернуться к Витариусу, но зверь мгновенно исчез. Он выругался То есть, то нет В воздухе он растворился, что ли Кемерийц окликнул Витариус И кратко писал ему странное явление Полуволк Кивнул старый волшебник Звери земли Через брата Элдии Их контролирует Савартус Это существо магическое Он так странно исчез Нет Полуволки живут в тоннелях Под землей Полуволк, которого вы видели как раз вышел из потайного лаза и поэтому попался вам на глаза. Ага. Такое объявление понравилось Конону. Зверя контролируют его там волшебник или не контролируют, можно прикончить мечом. Без сомнения, Савартус тут же будет извещен о том, что мы здесь. Лучше всего просто продолжать путь. Эта земля вся изрыта волчьими тоннелями, как улей. «И что же эти полуволки будут делать?» Витариус пожел костлявым плечами. Ее плащ слегка шевельнулся при этом движении. «Они в любом случае попытаются связаться со своим повелителем. Гонца пошлют, а может быть с помощью магии. Полуволки не обладают развитым сознанием, но того, что у них имеется, будет довольно, чтобы доставить вполне точное описание нашей внешности. Я не сомневаюсь ни секунды» что Савартус уже знает о нашем появлении. «И что это чернокнижник на предпримет?» спросил Кинна. Старик качнул головой. «Не знаю. Мы поедем дальше к нему гнезду. Он может напасть на нас сейчас. Или подождет, пока мы прибудем. Тогда на нашей стороне больше не будет преимущества внезапности», заметил Конан. «На это я и не рассчитывал», ответил Виталиус. «Может быть, вы все-таки поделитесь со мной своим планом, волшебник?» Кому вообще ужасно не понравилось появление полуволка. «Когда мы будем возле замка, я использую свою магию для отвлекающего маневра. Я высвобожу много энергии и взорву огромные запасы силы, чтобы обратить все внимание Савартуса на себя. Пока он будет занят этим, вам останется только проникнуть в замок, найти...» И освободить детей И это ваш план? Кон покачал головой Я должен скарабкаться по гигантской скале Вломиться в замок Обыскать никак не меньше тысячи комнат Пока не найду детей Раскидать стражников, которые там Несомненно кишат Охраняя могучего чародея И вернуться назад Имея на руках троих детишек Да, это мой план Ах вот как А я-то боялся, что наше предприятие может оказаться трудным. Какая глупость с моей стороны. Тут всего-то кота за хвост подергать. Оставьте сарказм при себе, Конан. Я готов принять любое разумное предложение с вашей стороны. Кемерис покачал головой. Да ладно. Ваш план показался мне не таким уж отвратительным. Он ударил ладонью по рукояти меча. В любом случае, я положусь лучше на мой клинок чем на сложные стратегические маневры. «Я пойду с тобой», заявила Кинна. Кон засмеялся. «Я еще раньше говорил и повторю опять, что предпочитаю работать в одиночку». Кинна ярцом возразила. «Если бы я была мужчиной, ты взял бы меня с собой. Я не взял бы тебя даже в том случае, если бы ты была ручным драконом, который по команде изрыгает потоки пламени. Лучше всего мне работается, когда я один». Кроме того, я действительно рад тому, что ты женщина, Кинна. Ничего иного я бы и не хотел. Конан читал на ее лице, как гнев уступает место другому чувству. наконец он она сказала. Да, я тоже рада тому, что я женщина, Конан. Серые страны, лежавшие между пространствами, никогда не отличались приветливостью. По меньшей мере такими знал их Дювула. Штормовые дожди с громом и молниями бушевали, уносясь на юг и в восток. Атмосфера вокруг ведьмы была насыщена электричеством. Срединные миры закручивали прямые линии в спирали, округляли углы. Здесь стоял бесконечный, всеохватывающий обман, сплошное искажение. Дювола понукал испуганных лошадей, запряженных в экипаж. Внезапно что-то темное пролетело перед ней, громко скрижищая на ходу. Лошади споткнулись хотели повернуть назад. Только пустив ход длинный бич, дювола смогла заставить их двигаться вперед. Несмотря на шоры, несмотря на успокаивающие заклинания, животные сильно пугались. Может быть, они чувствовали опасность, которая когда-то погубила одну из их престижных дюволы. Тогда видимо, спас спокойный диву, она едва не разделила судьбу своей лошади мне казалось в брюхе безобразного чудовища. У Дюволы похолодела спина. Ей страстно захотелось, чтобы Дювол был жив и сейчас сидел бы рядом с ней. По ее подсчетам, она должна была еще минут десять находиться на этой адской дороге, прежде чем вернуться назад в свой собственный мир и оказаться впереди своих жертв. У нее был уже готов четкий план, как обращаться с варваром и волшебником. Только бы все получилось. Не успела она это подумать, как земля вздыбилась. Перед колдунью выросла башня, как будто взлетели и застыли струи фонтанов. Потом земляной пузырь лопнул с оглушительным треском, словно из куска дерева вырвали огромный гвоздь. Перед волшебницей распахнулась зиящая пропасть с рядом острых каменных зубов, уходящих в черную глубину. Дювола не сомневалась в мгновение, что этот подземный демон проглотит ее вместе с лошадьми и повозкой. Лошадей не нужно было упрашивать остановиться. Пока они находились вне пределов досягаемости дорожного проглота, Дюва предпочла не двигаться дальше. Доверять безопасности этой дороги было совершенно легкомыслием. Как не хотелось ведьме опередить преследуемых, ей пришлось покинуть серые страны раньше времени. подъемного чудовище, видимо, были свои взгляды на гастрономию, поскольку оно довольно быстро продвигалось к ведьминой повозке, раскрыв пасть как аллигатор. Быстро, но четко перепуганная чародейка выговорила заклинание – Все вокруг завертелось. Яркие молнии вывели в воздухе свои огненные кривые. И дювол оказалась на узкой тропинке, на краю сумрачного леса. Она мгновенно сообразила, что добралась до северной околицы Бладдолькового леса. С помощью чародейства, наведенного на одежду Коннана, ведьма определила, что варвар имеет преимущество по меньшей мере в полдня. Проклятие! Теперь ей придется заколдовать лошадей, чтобы они могли скакать всю ночь и догнать, в конце концов, этих людей или опять заглянуть в срединные миры, но воспоминание о чудовище быстро обуздало чересчур лезвые мысли. Ведьма хрестнула коренного между ушей. Животные помчались галопом. Одна лошадь заржала и нервно задрала голову. Дювола бросила взгляд в сторону. Устроившись на горизонтальной ветке кривого дерева, лежала спящая пантера. Дювола выругалась. «Вот ведь глупая скотина! После всех кошмаров, которые ты видел в преисподней, Шарах от спящего зверя. Она уготела лошадь хлыстом, и экипаж покатил дальше. Мимо неподвижного хищника, которого дювала тут же выбросило из головы.